Глава шестая. Один. Меланхоличный. Она, сложив руки на груди, смешливо оглянулась на Сварога и скомандовала тоном старого фельдфебеля «всем построиться в одну шеренгу». Четверо добросовестно выполнили приказ, постаравшись даже принять некое подобие военной стойки. «Слушайте внимательно и исполняйте в точности», — сказала Яна наставительно. «Сейчас вы все четверо поедете в ближайший кабак, лучше всего такой, что работает до утра. Знаете какой-нибудь поблизости?» «Пьяный осьминог», — граммофонным голосом отозвался главарь. «Два квартала отсюда открыто круглосуточно». «Отлично, денег хватит, чтобы просидеть до упора». «Достаточно», — ответил главарь тем же жестяным голосом. «Ну, совсем хорошо. Поезжайте туда и пейте, пока не отправитесь под стол». — продолжал Яна. — А нас забыть начисто. Вы нас никогда не встречали, никогда не видели. Ничегошеньки о нас не знаете. Все понятно? — Понятно, — ответили нестроенным хором четверо. — Шагайте, корявые, можно не в ногу. Они гуськом направились к двери, вскоре со стуком захлопнувшись за ними — Выйдя ради интереса в прихожую, Сварог смотрел, как они тем же механическим шагом заводных игрушек проходят по дорожке, как садятся в фургончик, и он отъезжает с нормальной скоростью, без всякой спешки, не вихляя. Вернувшись в гостиную, Сварог сказал, «Вообще-то это нам урок, Яночка». Непозволительно расслабились. Поверили рекламе, как будто рекламе можно верить. «Полнейшая безопасность, преступность на нуле» но ведь дело не только в рекламе сказала яна элкон копался в полицейских компьютерах думается мне такие вот случаи когда речь идет об организованной преступности в полицейские сводки не попадают особенно если верно то что курорт то бишь концерн как раз здешним рыцарем ночи принадлежит вечно эти ушлепки понабирают себе красивых названий подумал сердито На земле в Карибском море когда-то резвились джентльмены удачи, на Таларе до недавнего времени вольготно себя чувствовали тарабарские короли. Здесь, изволите ли видеть, рыцари ночи, которым, правда, в чем есть небольшое утешение, суждено через три с лишним месяца сгинуть в шторме и возродиться тысячелетия спустя далеко не в столь авантажном виде, как здесь. «Прав ты, согласна», — сказала Ян. расслабились что-то. Ее лицо стало озабоченным. «Что, еще больно? Я могу...» «Да нет, все прошло», — сказал Сворок. Прилетало ей серьезнее. Обидно просто, что попался, как сопливый кадет, на примитивный пинок ниже пояса. Расслабились в перехлест через клюс «Ничего, я сейчас выпущу шмирей в дозор. Пригодились неожиданно. Не зря я их все же прихватил. Тоже не глупо. А я схожу в ванную. Все равно собиралась принять душу, а теперь просто необходимо, после хамских лап». «Да это...» — она брезгливо встряхнула правой рукой. Белая дверь в ванной захлопнулась за ней. Ни малейшего волнения Сворок из-за случившегося не испытывал. Какие волнения, если финал был известен заранее, но некоторое раздражение присутствовало. Вот уж не думал, что вновь придется когда-нибудь увидеть чужие наглые лапы на ее теле. А потому применил испытанное лекарство — Достал из буфета бутылку выдержанного батьяна, купленного уже здесь, налил себе чарочку и употребил. Ну, как обычно, на душе стало чуточку веселее. Извлекший из гардероба свою небольшую спортивную сумку, у Яна такая же, не было необходимости себя отягощать лишним багажом, сварок достал футляр, замаскированный под коробку дорогих здешних сигар, вполне уместную в вещах толстосума. Приложил большой палец справа к изображению одного из веселых верблюдов. Ну, понятное дело, попробуй кто-то посторонний коробку вскрыть. Содержимое моментально самоуничтожилось бы. Двумя пальцами извлек из аккуратных гнезд полдюжины золотых шмелей, положил их на ладонь, вышел в неосвещенную переднюю и приоткрыл одну из законных створок. Недолгий инструктаж, короткий приказ, и шмели вереницей уплыли в ночную темень. Вернулся в комнату. Одному шмелю предстояло, вися в темноте у ардах в десяти выше уличных фонарей, контролировать исключительно их жилище и соседний домик с охраной заодно. Остальные на той же высоте рассредоточились, прилежно наблюдая за прилегающей территорией. Вскоре пошли первые донесения, убедительно доказавшие, что беспокоиться пока не о чем. В радиусе полулиги вокруг не происходило никаких подозрительных перемещений, подозрительных групп. Обычная ночная жизнь дорогого гостиничного поселка. Подъезжали припозднившиеся, другие наоборот уезжали в город, несомненно, чтобы вдоволь поразвлечься до утра. На террасе одного из ближайших домиков расположилась за щедро накрытым столом развеселая компания, судя по составу участников толстосумы с подружками, весьма даже не тяжелого поведения. На шпионивших за сварогом и Яной они никак не походили. В первую очередь от того, что их домик от пристанища сварога с Яной отделял добрый десяток других. Из ванной появилась Яна, свежая, совершенно спокойная, в коротеньком шелковом халатике, желтом, в черный горошек. Села в кресло, беззаботно закинула ногу на ногу, тем самым, вводя сварога в неприкрытое искушение, налила себе ликеров в пузатый бокал из залового хрусталя, Они давно пришли к выводу, что именно в таких бокалах кофейный ликер смотрится наиболее красиво. Пригубила, поинтересовалась, ну что там? Тишина и благолепие, сказал Сворог. На полулиге вокруг никакого подозрительного шевеления. Похоже, мы больше никого не интересуем. Вот и отлично, сказала Яна. Значит, остаток времени проведем по намеченной программе. Знаешь что? Древний ветер. Ну, тебе прекрасно известно, мысли читать не позволяет, но чувства и эмоции дает срисовывать. Так вот, в этом визите сексуально озабоченных бабуинов присутствовала некая странность. Какая, Я насторожился Сварог. Словно бы некая театральность, пьеса по заданному сценарию. Хочешь сказать, они актерствовали? Трудно сформулировать точно эмоции и чувства, все же не мысли, но именно на это и походило. В этом типе не ощущалась настоящей похоти, понимаешь? Ну, конечно, когда он меня лапал, чуточку возбудился, как любой нормальный мужик, доведись ему лапать не самую страшненькую женщину на планете. Но все равно на втором плане присутствовала именно что некая театральность, словно разыгрывался некий спектакль. — Ничего общего с той историей в роге единорога. Вот там от тех подонков самое, что ни на есть натуральной похотью, так и пыхало. Но здесь было что-то совсем другое. — Что-то мне это не нравится, Яночка, — сказал Сварог, чуть подумав. Когда нахальные бандиты хотят силком добиться благосклонности красивой туристки, дело, можно сказать, житейское незатейливое. Но спектакль, неизвестный кем, разыгранный с неизвестными целями, Тут уже следует легонько обеспокоиться. И никакое это внимание преследования, просто разумная предосторожность. Тебе не кажется? — Пожалуй, — сказала Яна, глядя уже серьезно. — Мы в ситуации, когда любая странность должна настораживать, — сказал Сварог. — Давай все же немедленно свяжемся с пилотом. Пусть запросит новый полетный коридор и едем в аэропорт. Все равно делать нам здесь совершенно нечего, так что уберемся подальше... «От неразгаданных странностей. Что скажешь?» «Яна пожала плечами. На этот раз вновь ты командуешь, а я — лишь рабочий инструмент. Поступай, как тебе кажется нужным. Мне тоже что-то не нравится. Неразгаданные странности, а они, безусловно, присутствовали. Будем собираться?» «Да», — сказал Сварог. «Я сейчас свяжусь с пилотами. Черт! Что такое?» «Погоди минутку». Он откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. «Ага». Возле нашей калитки остановилась машина, двое так и остались сидеть, третий вышел и идет к крыльцу. Во всем остальном по-прежнему никакого подозрительного шевеления. Ни на одного из наших не похож, на впечатление такое, будто я его уже где-то видел, мельком. Похоже, начинаются некие события, а... Времени почти полночь, по пустякам в такое время незваными гостями не заявляются. Мелодично мяукнул звонок. — Один — это пустяки, — спокойно сказала Яна. — Да и те двое в машине не проблема. — Иди открой, пожалуй. Сварог вышел в прихожую и распахнул входную дверь, на сей раз держась так, чтобы ни за что не пропустить внезапного удара любой конечностью. — Спасибочки! Хватило одного раза, чтобы отныне не благодушествовать. На крыльце стоял человек лет сорока в светло-синем костюме, в такой же рубашке и голубом галстуке в белую полоску. На классического ночного рыцаря он нисколько не походил, скорее уж на университетского преподавателя. Впрочем, у ночных рыцарей и такие встречаются, занятые исключительно какой-то умственной работой всевозможные советники, финансисты, юристы. В правой руке у него была тощая папочка канцелярского вида без эмблемы надписей. Он вежливо осведомился «Далер Рогон Септам» — собственной персоной, — сказал Сварок, С кем имею? Незнакомец вынул из бокового кармана пиджака удостоверение в бордовой обложке и поднял его на уровень глаз сварога. Точно такие же лежали у них с Яной в карманах. Эмблема напоминает Геральдику незабвенного КГБ, только щит другой формы, и за ним не меч рукояткой вверх, а двулезвенный топор лабрис, топорищем вниз. Ну и соответствующая надпись тоже золотым тиснением. Незнакомец спокойно сказал, распахивая ксиву, Лорд-генерал Тонит Гарн, начальник следственного департамента. Удостоверение настоящее. Да, так там и было написано. Здешние генеральские звания делятся на три степени. Лорд-генерал — вторая. Занятно, не правда ли, — сказал незваный гость со скупой улыбкой. Мое удостоверение подписано мной же самим. Такая уж у нас бюрократия. Все удостоверения СД подписываю я, в том числе и свое собственное. «Занятно», — сказал Сварог без улыбки. Теперь он вспомнил и в самом деле видел раньше это лицо. Как-то ему про формы ради пришлось просмотреть с полсотни снимков здешней верхушки, политики, высокопоставленные гражданские, военные и спецслужбистские чины, главари гангстерских кланов, воротилы бизнеса. Если это и не гарн, то его убедительнейший двойник». В каковое предположение плохо верится? Ох, неспроста такой визит. Глава СД собственной персоной навещает в полночь парочку ничем не примечательных туристов. Я бы хотел поговорить с вами и с вашей очаровательной спутницей. Думаю, беседа будет взаимовыгодной для обеих сторон. И о чем же? О загадочных пришельцах из неведомых миров — в последнее время прямо-таки заполонивших наши города?» Он скупо улыбнулся. «Как, по-вашему, эта тема заслуживающая разговора в столь поздний час?» «Безусловно», — медленно сказал Сворок. «Ну что ж, входите. Выходит, мы все же где-то прокололись», — подумал он. «И серьезно. Гарн поднял свободную ладонь, должен вас предупредить, прежде чем войду. Я, как и вы на моем месте, принял меры предосторожности». Никаких спецгрупп со мной нет, никто не собирается устраивать на ваш домик лихой налет, но если вы с моим сознанием что-то сделаете, если я выйду отсюда таким ходячим манекеном, те двое в машине поднимут тревогу. Если вы накроете их, в полулиге отсюда стоит вторая машина с моими людьми, а еще в полулиге третья. Ну, Чуточку примитивно, но ничего лучшего в голову не пришло. В общем, если что-то случится автоматически будет запущена крупномасштабная акция против ваших людей. Вас конкретно, вашей штаб-квартиры. Кстати, ваш аэродром оцеплен, вам в случае чего ни за что не улететь. Ну, возможно, у вас разработаны и другие пути отхода, но все равно вашей работе здесь придет конец. Разумеется, это не угроза, просто разумное предостережение. Вы на моем месте наверняка вели бы себя примерно так же. Вполне возможно». Проворчал Сварог, посторонился, заходите, ничего с вами здесь не случится. Не потому, что мы такие гуманные, а из насквозь практических соображений. Я не знаю пока что, чего следует от вас ждать. Ну, это взаимно, усмехнулся Гарн. Войдя следом за ним в гостиную, Сварог сказал, позволь тебе представить, я все слышала. С совершеннейшим хладнокровием сказала Я: садитесь, генерал, хотите ликера? Она усмехнулась. «Я вам налью из нашей бутылки, так что ничего не бойтесь. И не подумаю». В тон ей ответил Гарн, принимая у нее бокал. «Благодарю вас, Далилета Мелла, вы очень любезны». Он медленно осушил бокал до дна, хотя по наблюдениям сварога готов был опрокинуть его залпом. Волновался, конечно, а кто бы на его месте не волновался. «Итак...» — спросила Яна, — как яствовала из вашей реплики на крыльце? — Кое-что вы о нас знаете и довольно много, — ответил Гарн. Он чем-то напомнил сварогу Гаудина, то ли узким умным лицом, то ли этой скупой улыбкой, то ли явственным налетом меланхолии. Гарн продолжал, — прежде всего я хотел бы определиться, кто из вас старший. Если военных или разведчиков более одного, всегда есть старший. «Я за вами двумя наблюдаю давно, но так до сих пор и не определил, кто у вас главный». «В данный момент он», — сказала Яна легким движением подбородка, указав на сварога. «Но это не значит, что я лишена права голоса». «Вот теперь понятно». «В первую очередь, господа, я вынужден извиниться за несколько неприятных минут, которые вы пережили только что. К сожалению, мне пришлось поступить именно так». — Контрразведка, что поделаешь, не всегда блещет изяществом манер. — В конце концов, вы тоже не воспитанники лицея для благородных? — Да, — сказала Яна. — Значит, это были ваши люди? — Ну, разумеется, — спокойно сказал Гарн. — Я за вами наблюдаю достаточно давно, чтобы сделать вывод. Вы не только напарники, но и любовники. Соответственно, нужно было поставить вас в ситуацию, когда вы до лета вновь пустили бы вход в «Древний ветер». — Ну да, мы знаем, что вы им владеете в полной мере. — Увы, мы, признаюсь, так и не смогли определить, какую магию используете вы, — далер ротон, что в ней нет ничего черного установили точно, но никогда прежде с такой не встречались. — Ничего удивительного, — фыркнул про себя Сварог. — Этой магии еще попросту не существует. — Я долго думал, как построить беседу, — продолжал Гарн. И пришел к выводу, что прежде всего вы наверняка захотите узнать, на чем прокололись и попали в поле нашего зрения. Вам ведь наверняка интересно. Мне на вашем месте было бы страшно интересно. Сварог переглянулся с Яной, и она едва заметно кивнула. Действительно, это было чертовски интересно. Благо шмели по-прежнему не отметили в пределах наблюдаемой зоны никакого подозрительного шевеления, ничего похожего на штурмовые группы. «Все началось в тот вечер в Саваджо у лотереи Грации под номером 17», — начал Гарн. «Видите ли, мы давно ведем прекрасно известного вам субъекта по кличке Удав, вот только взять не удается, даже на пустяке. Лотерея Грации под этим номером — его излюбленное место, где его мальчики форменным образом отлавливают красивых девушек для главаря, Мы хотели попытаться взять его хотя бы на этом. Попытка похищения человека, точнее, похищение, а это уже преступление. Если бы мы сумели разговорить его подручных, а мы сумели бы. Но пока что не за что зацепиться. Никто не подавал заявление в полицию, людей запугивали. Да вдобавок затыкали рот деньгами. Пока что не нашлось достаточно смелых и самолюбивых. «Минутку», — сказал Сварог, — «Вспомнив ту тихую улочку, дайте-ка мне возможность проявить проницательность, там напротив жилые дома. Вы установили в одной из квартир стационарный пост, даже в двух». С той же скупой улыбкой сказал Гарн. «Сильная оптика, видеоаппаратура, все снабжено приборами ночного видения. В один прекрасный вечер мы записали примечательную сцену с вашим участием, господа. Когда они попытались затащить вас в машину...» это Меэла, вы с ними что-то сделали, превратив в манекены. На всякий случай на дежурстве постоянно присутствует и консультант из огненного купола. Ну, полагаю, вам не нужно объяснять, что это за учреждение. Ну, прекрасно. Он и отметил позже, что это как две капли воды, похоже на применение древнего ветра. Ну, Сам по себе древний ветер не представляет ничего нового или загадочного, Им владеют около двухсот человек в дерлиорне еще некоторое количество в других странах Котейра и на других планетах. Гораздо интереснее было другое. Огненный купол впервые столкнулся с незарегистрированным умельцем древнего ветра. — Ого! — сказала Яна. — Они что, все у вас на учете? — И в огненном куполе, и у нас само по себе владение древним ветром преступлением не является, но все, кто им владеет, на строгом учете причины. Вы, Далерета, прекрасно знаете. Хотя древний ветер и не относится к черной магии, но он с равным успехом может быть использован как для добрых, так и для злых дел. Собственным интеллектом и уж тем более собственными моральными принципами он не обладает. Неразумные орудия, более того, как кухонный ножик, который можно и порезать хлеб, и убить по пьянке жену. — И что, были печальные примеры? — спросила Яна. За последние 80 лет дважды. В первом случае одна ревнивая дама обрушила загородный домик, где предмет ее обожания развлекался с другой, им на головы. Два трупа. Во втором, лет восемь назад, человек польстился на очень большие деньги и с помощью древнего ветра прикончил главаря одного из гангстерских кланов — Конкуренты несколько раз пытались до него добраться, но он так отладил систему охраны и передвижений, что им никак не удавалось. Так что ничего удивительного в этой системе строгого учета. Система отлажена давно, она нам казалась идеальна. К моменту получения паспорта, к 17 годам, мы уже можем вынести о человеке неопровержимое решение, владеет он древним ветром или нет. А начинается все гораздо раньше, даже не в школах, а в детских садах. «Детишки, особенно маленькие, иногда неосознанно демонстрируют то или это, ну, вы уже поняли, в чем главная причина нашего беспокойства. Понятно, думаю, — хмыкнул сварок, — сегодня кто-то обрушил крышу на голову двум безвинным людям или убил бандитского главаря, а завтра чего доброго президента прихлопнет или атомную станцию на воздух поднимет». «Совершенно верно!» — кивнул Гран, — «И вы зря!» Иронизируете. Теоретически такое вовсе не исключено, согласитесь. Согласен, буркнул Сворок. Система никогда прежде не давала осечек. И вот внезапно мы обнаруживаем нигде не зарегистрированную совершеннолетнюю особу, владеющую древним ветром. Шок и переполох были немалые. Вам в тот же вечер сели на хвост без вульгарной агентурной слежки, которую вы могли легко обнаружить. Есть другие методы. Многие наши города буквально набиты уличными камерами наблюдения, а над некоторыми, как, например, над чертовски криминогенным Саваджо, в немалом числе патрулируют беспилотники, полицейские и наши. Ну, либо вы об этом не знали, либо не предполагали, что эти средства могут быть использованы для наблюдения за вами и считали, что вас не замечают. Может быть, уточните, в чем именно дело? Но это не такая уж страшная тайна. Или самолюбие мешает? Сварок вновь переглянулся с Яной, и она вновь чуть заметно кивнула. Ладно, сказал Сварок, мы полагали, что остаемся незамеченными. С каждым может случиться, сказал Гарн без всякой насмешки. Особенно когда действовать пришлось в чужом мире, о котором вы наверняка первое время очень мало знали. В общем, наблюдение за вами уже не прекращалось. Вас проследили до гостиницы у Баронского замка, откуда вы, как обнаружилось утром, таинственным образом исчезли ночью. Человек, которому это было поручено, допустил серьезный промах, отозвал беспилотник до утра. Ну, впрочем, он не так уж и виноват. Тогда еще никто не предполагал, что мы имеем дело с пришельцами откуда угодно, только не из нашего мира. Вот к середине дня настроения изменились, когда обнаружилось, что загадочным образом... Оказался разрушен автомат контроля на полицейском посту при въезде в город. Это, конечно же, была ваша работа. Вы только не знали, что все данные с этих автоматов, что не час, передаются в центральный полицейский компьютер. Мы быстро установили ваши паспорта, как и все данные в них поддельные, а одни фотографии настоящие. Вот с фотографиями, как потом оказалось, тоже обстояло крайне интересно, но об этом чуть позже». Потом вы появились во второй раз, уже не вдвоем, вас было гораздо больше. Вы подставили мальчикам удава очаровательную девушку, потом стреножили их и заставили ехать кудаву. Кстати, должен вас поблагодарить. Исключительно благодаря вам мы засекли одно из его загородных лежбищ. Вполне возможно, еще пригодится. А на обратном пути с вами приключилась крайне интересная история: Вас атаковал Гаутар. Но вы, Далеретто, ухитрили с ним разделаться, что не каждому обладателю древнего ветра удается. «Ага», — сказала Яна, — «значит, вам эта тварь прекрасно известна. Что она такое? Или это секрет?» «Да никакого секрета», — поморщился Гард. «Некий реликт из прошлого, владеющий черной магией. Их давно уже изрядно поистребили, но две-три разновидности прячутся по углам до сих пор». Их осталось всего-то несколько десятков, но хлопоты доставляют. Но гутар это нечто вроде вампира, питающегося в первую очередь древним ветром. Стаями они не живут, в савадж он был один. Кстати, по этому поводу вам выражает благодарность огненный купол. Вот, извольте, за уничтожение черного создания у них медаль полагается. Он достал из кармана пиджака небольшой плоский футляр и с поклоном протянул Яни. Она с неприкрытым любопытством его открыла. Сварог заглянул. Что же, медаль была красивая, золотистого цвета, и на ней красовалось пронзенное мечом какое-то неприятное чудище. Ленточки, правда, не имелось. Следовательно, держать на столе или вешать на стену? Гарн любезно разъяснил. Они оставили пустую графу для вашего имени, чтобы вы потом вписали настоящее. Ясно ведь уже, что никакая вы не имела карбай. Ну, конечно, если вас это интересует... «Интересует», — заверила Яна, — первый раз она благоразумно не закончила. Сварог понимал, о чем она думает, первый и наверняка последний раз в жизни. Не она награждала, а ее награждали, к тому же за уничтожение нечисти. Собственно говоря, ей как императрице полагались высшие ордена всех земных королевств. Но если Диамер Сонирил относился к земным наградам трепетно и со всем пиететом, Яна их считала не более чем мишурой, и все полученные складывала в дальний ящик одного из комодов ее спальни в Келлинире и никогда не носила. А вот это, сразу видно, доставило ей искреннее удовольствие. Ну, в конце концов, заслужила. Гарн столь же любезно продолжил. В последнее время принятое дополнение к статусу. При желании можете приделать ушко и носить на груди. Подвеска с ленточки там же в коробке. «Какая милота!» — подумал Сворок. «Как-то плохо верится, что этот тип заявился сюда исключительно за тем, чтобы пряники раздавать и благодарности выносить». «Ну, за награжденную можно и выпить», — сказал он, наполняя бокал. «И что ж было дальше?» ну, «Все это и в самом деле чертовски интересно». «Вас вновь проследили до гостиницы», — сказал Гарн спокойно. «Но на сей раз оставили на ночном дежурстве беспилотник». Он заснял поразительную сцену. Вся ваша компания подошла к балкону на задней стене музея и исчезла там. Все карабкались по веревочной лестнице, а вот вы выдали лето попросту взлетели. Ну, понятно, древний ветер, он усмехнулся. Вот тут-то и начался переполох. С нашей стороны это самый обычный балкон. Но оказалось, если подойти к нему снаружи, он служит проходом в некие, безусловно, иные миры. «И вы тогда, конечно, не полезли», — сказал Сварог утвердительно. За все эти полтора года дежурные не отметили ни единой попытки проникнуть с той стороны на балкон или пустить в ход какую-то электронную аппаратуру. «Конечно», — сказал гард — «была парочка горячих голов, но их успокоили, убедили, что последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Было решено пока что ограничиться наблюдением, вот оно и растянулось на полтора года». И любую научную аппаратуру мы постереглись пускать вход из тех же соображений. Такие, как вы, в нашей истории появляются впервые. Байки старинных книжников не в счет. И было решено соблюдать величайшую осторожность. Естественно, секретность установили максимальную. Штаб проекта «Балкон» — есть старая дурацкая привычка непременно давать название операциям и проектам, то есть посвященный в тайну, Все эти полтора года сохраняются в прежнем составе президент, премьер, я, военный министр, глава огненного купола, военной контрразведки и главного разведывательного департамента. Одиннадцать особо доверенных специалистов из разных ведомств. Ну, «Вы до сих пор не сделали ничего, в чем мы усматривали бы угрозу для нашего мира. Это лишь укрепило позиции тех, кто стоял за наблюдение, и разоружило тех, кто придерживался других точек зрения». «Ну, скажем, тихонечко взять одного из ваших и вдумчиво с ним побеседовать, обладателю древнего ветра, ну, в штабе такой есть, но последствия опять-таки могли оказаться непредсказуемыми. Вы расширяли свою деятельность у нас, купили отель и переделали его в частный закрытый санаторий, где, я уверен, никого и никогда не лечили, просто там ваша штаб-квартира». Началось прямо-таки массированное вторжение в наши компьютерные сети, причем на уровне нам недоступном. У нас такое существовало и прежде. Разведки других стран вторгаются к нам, мы к ним. Дело давнее, можно сказать, житейское. Вот только с вами и обстоит совершенно иначе. Ваши люди преодолевают защиту любой степени сложности, на что здешние компьютерные пираты далеко не всегда способны. И вас невозможно отследить. «Хотя нет сомнений, что работает ваша штаб-квартира. Ну, правда, до локалок вы еще не добрались. Значит, не всемогущие и не превосходите нас в технике настолько уж значительно».